«Я еще раз повторяю вопрос. Где именно вы проводите встречи с резидентами врагов Альянса?» Старший следователь гарнизонной комиссии АБШ зловеще зашипел, раздувая капюшон в знак крайней степени недоверия к подозреваемому. «Мы тщательно изучили навигационную систему вашего истребителя. Данные о перемещениях за последние семь суток были удалены вами из банков памяти». «Вы стремитесь скрыть от АБШ эту информацию, но, предупреждаю сразу, не выйдет». «Никаких встреч с врагами Альянса я не проводил», — устало отбивался Хас Станар. «Вы же проверили меня на регистраторе лжи, разве этого мало?» «Никто меня не завербовывал. Навигационная система вышла из строя, и я все это время пытался добраться до базы вручную. Это просто чудо, что мне удалось восстановить ее хотя бы частично». Как вам известно, одному из пилотов моей эскадрильи тоже пришлось столкнуться с подобной неисправностью. Он летает на аналогичном истребителе. «Однако его неисправность ликвидировать вне заводских условий невозможно», — немедленно парировал старший следователь. «Пришлось высылать за ним из ЖШ-9 транспортный корабль, в результате чего эскадрилья была вынуждена разделиться, чем вы и воспользовались». Вы встретились со своими хозяевами людьми и для того, чтобы скрыть факт встречи, собственноручно испортили на принадлежащей вам машине навигацию. Недаром позже она чудесным образом заработала вновь, в отличие от вашего сослуживца, а обмануть регистратор лжи вам, как ученому-биологу, вполне по силам». «Боюсь, вы слишком высоко оцениваете возможности биологии, господин старший следователь Пилот энергично подвигал языком в знак придания убедительности своим словам. «Конечно, ученые моего уровня умеют пользоваться своим организмом более эффективно, нежели обычные тхас-смоа, столь уверенные в абсолютном превосходстве высокотехнологичных имплантантов над природными возможностями, но все же не до такой степени». Мне действительно очень повезло, что сломавшуюся навигационную систему удалось запустить. За семь суток болтания в космосе я успел неоднократно попрощаться с жизнью. Оказаться, по сути, слепым посреди безграничной галактической пустоты очень и очень тяжело в морально-психологическом плане. Если бы не мой большой боевой опыт, все могло бы закончиться неврологическим стационаром. Причем тут шпионаж. «Я закаленный в боях ветеран. Мне претит сама мысль о предательстве». «Я тщательно ознакомился с вашим личным делом, пилот». Старший следователь коснулся одной из задних рук управляющего крюка на пульте. Экран объемного изображения на его рабочем столе выдал перечень неких данных. «И у меня возникли весьма серьезные вопросы». Хастанар попытался украдкой прочесть текст, но офицер АБШ специально настроил экран так, чтобы сидящий на противоположном пьедестале подозреваемый не имел возможности видеть изображение. И сейчас старший следователь вчитывался в него с таким видом, будто изучал полный список его «Хастанара» – чудовищных преступлений. «Весьма распространенный прием у следователей», – отметил про себя пилот, – «приходилось сталкиваться». Столь незначительной уловкой меня из колеи не выбить. Вот с регистратором лжи это да, пришлось изрядно повозиться. Если бы не техники саморегуляции, с которых в студенческие годы, собственно говоря, у него и возник интерес к биологии, все могло закончиться очень и очень плачевно. Он опоздал к месту сбора экскадрильи на 10 часов. Почти 7 часов было потрачено сверхмеры на поиски и сбор ЭСС-модулей, и еще три часа пилот устраивал тайник на одном из мелких астероидов ближайшей к ЖШ-9 Солнечной системы. Заявиться в гарнизон с четырьмя десятками человеческих и имперских устройств, истошно вопящих о помощи на частотах Союза, пусть даже и укупоренных в экранированный контейнер, было равносильно самоубийству. После такого опоздания его машину перетряхнут по винтику. Что и произошло практически немедленно, едва Хас Станар вошел в док военной базы истребительного полка. «Что же показалось вам подозрительным, господин старший следователь?» Невинным голосом осведомился бывший ученый. «Я на передовой с первого дня войны с Риулами». Прошел массу тяжелейших битв, степень кровопролитности, многих из которых даже не снилась война с служащим нашего гарнизона, находящимся на передовой только номинально. Он преданно посмотрел в глаза следователю, прямо намекая на то, что местные вояки, в число которых входил и сам офицер Абэше, едва ли не всю войну, несут службу в тихом и спокойном месте, далеком от жестоких побоищ с чужими, кипящих не на жизнь, а на смерть. «Вот это и вызывает некоторые сомнения», — заявил тот. «Вы попали в армию, будучи фактически нищим. Вы в истребительном флоте республики с первого же дня борьбы за объединение, затем война с реулами потом освободительная кампания против Дельфийско-Человеческого Союза. Ясно, что у вас не было средств оплатить свой перевод сюда, как это сделало подавляющее большинство солдат и офицеров нашего гарнизона» включая, скажу по секрету, адмирала его помощников. Я в АБШ чуть более года, до этого служил в десанте и, в отличие от многих, не понаслышке знаю, что такое стражи Синода. Это знакомство стоило жизни моему штурмовому батальону в полном составе, а лично мне – трех месяцев госпитализации и 30% организма, которые врачи были вынуждены заменить имплантантами. Я один из тех немногих, кто попал в жеше 9 в знак признания заслуг, а не благодаря толщине кошелька. Так откуда же у вас появились столь крупные средства? Обыше прекрасно известны негласные тарифы штабных кадровиков, и я сильно сомневаюсь, что вы смогли бы собрать так много денег даже с учетом ваших боевых заслуг и трофеев». Ведь основная доля добычи — это земельные наделы на захваченных планетах, а их еще не делили. Раздача начнется по окончании войны. Я подозреваю, что деньги вы получили от своих человеческих хозяев в обмен на предательство. Ваше обвинение кощунственно! — воскликнул Хас Станар, пылая праведным гневом. В знак высшей степени возмущения подобным оскорблением, он раздул спинной капюшон и поднялся на хвосте, громко шипя. «Как вы, боевой офицер, можете бросать такое оскорбление в лицо мне, боевому пилоту? Я прошел множество битв. Я неоднократно участвовал в сражениях с древним боевым флотом Содружества, в которых мы буквально захлебывались в крови. Я никого не просил о переводе в логово тыловых крыс». «Меня направила сюда командование в качестве инструктора по боевым действиям против древних людей. Я лишь выполнил приказ». «Да как вы смеете? Это возмутительно, унизительно!» «И это обвинение выносит мне офицер-десантник, сражавшийся на передовой со стражами Синода, на самом острее смерти». «Да как у вас только язык повернулся!» Возмущению бывшего ученого не было предела. «Успокойтесь, пилот Хас Станар, прошу вас, не надо нервозности!» — примирительно произнес старший следователь, переходя на более дружелюбный тон. «Это моя работа, я выполняю ее столь же тщательно, как вы свою. Я прекрасно понимаю ваше возмущение. Более того, я тоже не жалую наших местных сослуживцев, большинство из которых за всю войну ни разу не видела войска чужих даже издалека, но все они числятся на передовой». Таково уж расположение ЖШ-9. «Мы ведь действительно на передовой с точки зрения локальной тактики. Вот только с позиции глобальной стратегии эта система вряд ли осталась в памяти людей. Им с лихвой хватает куда более серьезных проблем. К сожалению, ЖШ-9 не единственный подобный гарнизон, и знаем об этом не только мы с вами, пилот. Толстосумы, политики, генералы и прочие влиятельные фигуры платят немалые деньги» чтобы устроить на подобную передовую своих протеже. Очень выгодно, знаете ли, практически гарантированная безопасность и при этом в личном деле стоит отметка об участии в боевых действиях в самой гуще событий. Согласитесь, доказать, что ваше назначение сюда не было оплачено, практически невозможно. Я верю вам исключительно потому, что сам попал в ЖШ-9 не за деньги. Но другие вряд ли поверят. Тем более странным выглядит ваше появление здесь в свете вашей же безденежности. Особенно сейчас, когда враги развели бурную активность с этой своей провокацией, которую они называют программой обменных пунктов. И именно в это время вы умудряетесь потеряться на 7 суток. Вы не вышли на связь и не запросили помощь. Командование уже готовило документы на признание вас пропавшим без вести. «Мы подозревали, что в окрестностях ЖШ-9 появились диверсанты противника. Гарнизон вот уже десятые сутки поставлен с хвоста на голову. Тут же полно родственников, очень влиятельных персон. Вы только представьте, какой переполох начнется в столице, если поблизости заметят хотя бы один корабль врага». Старший следователь довольно зашипел, сдерживая смех. Было видно, что пришедшие в ужас тыловые крысы его изрядно повеселили. Хас Станар сдержанно улыбнулся в знак согласия. «Система связи отказала вместе с навигацией», — сказал он. «Точнее, сама связь работала, вышел из строя блок задания координат абонента, а просто вопить посреди космоса на всех частотах, умоляя о спасении пустоту, я не стал». «Это слабость, недостойная боевого пилота-ветерана. К тому же, так и действительно недолго попасть в руки диверсантов врага, если таковые окажутся неподалеку». Это было бы особенно обидно сейчас, когда мы столь близки к победе. Я все подробно указал в объяснительном рапорте, господин старший следователь. Не сомневаюсь, что вы досконально ознакомились с его содержанием. Кстати, насчет нашей победы. Офицер Абэше внимательно посмотрел на бывшего ученого. «Мне известно, что вы, хасстанар поддерживаете приятельские отношения с пилотом Сха-Хааса». «Да, верно», — подтвердил тот без тени улыбки. «Но разве это запрещено?» «Не запрещено», — согласился следователь. «Однако тут есть один довольно щекотливый момент. Семья пилота Сха-Хаасса весьма влиятельна в столице, особенно в политических кругах. Наверняка вашу приятельницу ждет большое будущее, выгодное замужество и так далее». «Так вот», — Офицер продолжал буравить Хас Станара взглядом. «Позиции семьи пилота Цха Хааса широко известны как склонные к пацифизму. Согласитесь, это идет несколько вразрез с политикой президента, всеми силами стремящегося положить конец кровопролитной войне как можно скорее. Для этого мы должны уничтожить людей и дельфирасы навсегда. Только тогда галактика сможет жить спокойно». Для достижения благородной цели Альянс решился на беспрецедентные меры. Мы бросили все свои ресурсы на строительство армии небывалой мощи. И голоса несогласных, пескляво шипящие об избыточном милитаризме, несущим угрозу будущему цивилизации, выглядят на этом фоне очень подозрительно. Вы не находите пилот? «Я не политик», — осторожно ответил Хастанар пытаясь сообразить, не является ли данный виток разговора очередной ловушкой следователя. Но, думаю, что политика президента не подлежит сомнению. До сих пор он не дал своему народу ни единого повода усомниться в правоте предпринимаемых им шагов. Однако, господин старший следователь я не вполне понимаю, что вы хотите от меня. Политические вопросы решаются в столице. Я не был там уже пару лет. Прямой вопрос одобрительно оценил офицер Абэше. «Уважаю ветерана за примату Я предлагаю вам сделку. Я дам положительный вердикт по результатам вашей проверки. Все подозрения с вас будут сняты, и вы вернетесь к несению службы. Взамен вы обязуетесь докладывать мне о содержании всех разговоров, которые будете проводить с пилотом Схахааса после ее возвращения из отпуска». Куда, как вы наверняка в курсе, она убывает завтра после полудня. И разговоры эти должны происходить не реже раза в день. Об этом вам придется позаботиться самостоятельно. В случае вашего отказа я буду вынужден передать дело для более детального рассмотрения в штаб группировки. С вероятностью в 99% на время расследования вы будете отстранены от полетов и переведены к другому месту службы. Скорее всего, в одну из ключевых систем нашей обороны, где вами займутся менее лояльны к ветеранам следователи Так что выбирайте, пилот, и выбирайте прямо сейчас. Это все, что я могу для вас сделать в сложившейся ситуации, как ветеран для ветерана. Вы предлагаете мне шпионить за своим сослуживцем». Хас Станар издал недовольное шипение и мысленно сделал облегченный вздох. «Кажется, на этот раз повезло и удастся отделаться от АБШ всего лишь легким испугом». «Не очень-то это коррелирует с идеалами фронтовой взаимовыручки. Мне весьма сложно принять решение». «И вновь я понимаю вас, пилот», — согласился старший следователь, — «как ветеран ветерана». Но взгляните на все это под иным углом. Ваши местные сослуживцы в высшей степени тыловые вояки, за исключением разве что командира полка. И находятся они в ЖШ-9 всецело, потому что никаких сражений тут не предвидится. Так что если и рассматривать наше соглашение в свете взаимоотношений между боевыми ветеранами, то этими ветеранами окажемся мы с вами согласитесь у нас на это оснований гораздо больше чем у остальных храбрецов этого гарнизона несколько мгновений хас тонар изображал раздумье после чего нехотя согласился ваши доводы не лишены смысла не скажу что это вызывает у меня энтузиазм но я принимаю ваше предложение Но прошу учесть, что я делаю это не потому, что опасаюсь перевода на настоящую передовую, а исключительно в целях патриотизма. Я желаю помочь республике в скорейшем достижении победы и соблюсти каноны ветеранской взаимовыручки относительно нас с вами. Я настаиваю на этом, господин старший следователь. «Разумеется, пилот», — легко согласился офицер АБШ. Изложенные вами основания будут указаны мной в вашем секретном личном деле. Теперь, раз мы пришли к соглашению, поставьте свою цифровую подпись тут, здесь и вот тут, после чего я вас более не задерживаю. Увидимся через три месяца, когда пилот Сха-Хааса вернется из отпуска к месту службы».